Гарит закрылась в ванной и лежала на холодном плиточном полу, занеся перевую ручку над отцовской чековой книжкой и собиралась с духом. Она мастерски умела подделывать почерк матери, а почерк отца и того лучше. Но чтобы вышли его размашные каракули, надо было делать всё быстро, не думая. Коснулась ручкой бумаги и пошла писать. Не то получится криво и фальшиво. Ой, эти почерк был посложнее. Чёткий и старомодный, вычерно фигуристый. Её ажурные заглавные буквы вот так быстро не скопируешь. Поэтому за Эди Гаррисон всегда писала медленно, то и дело сверяясь с образцом. Выходило вполне сносно, кое-кого ей даже удалось провести, хотя удавалось это не всегда, а Эди её вовсе не разу обмануть не получилось. Гаррит занесла ручку над чеком. Сквозь закрытую дверь в ванную просочилась жутковатая музыка из-за ставки к мрачным теням. «Платите приказу. Загородному клубу Александрии» быстро вывела она небрежным отцовским почерком. «Сто восемьдесят долларов». Теперь подпись. «Широкий банкирский розчерк». Это вообще легче легкого. Она шумно выдохнула, оглядела чек. «Сойдет». Чеки были для местного банка, поэтому выписки со счёта пошлют мне в Нэшвилл, а к ним домой. А когда придёт погашный чек, Гарит вытащит его из конверта и сожжёт. И никто, ничего не узнает. Так, понемножку, по капельке. Гарит позаимствовал с отцовского счёта уже более 500 долларов. Впрочем, она считал, что отец всё равно ей должен. Если бы она не боялась, что всё вскроется, то уже давно бы, не моргнув глазом, его обчистила. Эти дюфрены, говорила тётка Тэт. Люди чёрствые, всегда такими были. И как по мне, воспитанием они тоже не могут похвастаться. Гарет была с ней согласна. Все её дяди со стороны дюфренов мало чем отличались от отца. Охотились на оленей, увлекались спортом, громко и грубо разговаривали. Подмазывали седину в волосах чёрной краской и зачёсывали их назад. Этаки стареющие эльвисы с пивными животами и в ботинках на резинке. Они не читали книг и вульгарно шутили, а по их манерам и занятиям было видно, какой-нибудь их дед был деревня-деревней. Бабушку Дюфрен гарит видела всего раз в жизни. Всполчивая тётка в спортивной лайкре и розовых пластмассовых бусах. Жила она во Флориде в кондоминиуме с серебристыми жирафами на обоях и стеклянными дверями, которые разъезжались туда-сюда. Однажды горит, прогостил у неё целую неделю и чуть не сошла с ума от скуки, потому что у бабушки Дюфрен не было ни библиотечной карточки, ни книг, одна только биография основателя Хилтонавских отелей, да брошюра под названием Линдон Б. Джонсон глазами Техаса. Сыновья выдернули ее из бедной сельской глуши в округе Талахачи, где она прожила всю жизнь, и купили ей кондоминиум в поселке для престарелых в Тампе. На Рождество она присылала семье Гарриет по ящику грейпфрутов. Других вести она себе не подавала. Гарриет, конечно, чувствовала, что Эдди с тетушками презирают ее отца, но и представить себе не могла, каким глубоким было это презрение. «Некудышный муж и отец», — ворчали они, — «он таким и при жизни Робина был». Непростительно мало времени уделял девочкам. Непростительно мало времени уделял жене, особенно после смерти Робина. Так и работал себе дальше, даже отпуска в банке не попросил. А потом, с похорон сына еще и месяца не прошло, а он уж уехал в Канаду на охоту. Неудивительно, что у Шарлотты ум за разум зашел. С таким-то мужем. «Было бы куда лучше, — сердито говорил Эдди, — если бы он тогда уж с ней и развелся. Шарлотта еще молодая, а дом возле Гленвельда как раз купил очень приятный юноша, Уиллари. Он сам из Дельты, при деньгах». «Ну, — пробормотала Аделаида, — Диксон семью обеспечивает. А я и говорю, что она могла бы кого и получше найти». «А я говорю, Эддит, либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет. Я вот не знаю, что сталось бы с малышкой Шарлоттой и девочками, не получай Дикс отличного жалования. Это да, согласила соседи. Что верно, то верно. Я вот иногда думаю, дрожащим голоском сказала Либби: "Правильно ли мы поступили, что не стали уговаривать Шарлотту переезжать в Даллас?" Были и такие планы, Вскоре после смерти Робина. В банке Диксу предложили повышение, при условии, что он переберется в Техас. А еще через пару лет он хотел перевезти их всех в какой-то городок в Небраске. Но тетки мало того, что не уговаривали Шарлоту переезжать, так еще и всякие распадали в дикую панику. А Либби, Аделаида и даже Идарью при одной мысли о переезде могли прорыдать неделю. Гарриет подула на отцовскую подпись, хотя чернила давно просохли. Мать постоянно выписывала за него чеки, а то как еще бы она платила по счетам? Но Гарриет знала, что учета расходом она не ведет. Да и чек для загородного клуба подмахнула бы, не задумываясь. Но на горизонте снова черной тучей навис лагерь на озере Селби. И Гарриет не хотела рисковать. Вдруг она услышит про загородный клуб, про бассейн, и вспомнит, что ей так и не прислали бланки для регистрации. Горит скочил на велосипед и поехал в загородный клуб.